Глава 26 шестая Эдди проснулась от голосов за дверью спальни. Солнечный свет, утром лившийся сквозь кружевные занавески, потускнел до сумерек. На прикроватном столике горела газовая лампа, погружая комнату в мягкую желтую дымку. «Лилиан, отойди с дороги! Мне нужно немедленно увидеть сестр...» «Но она только мне плевать!» Дверь спальни распахнулась, и Эдди увидела встревоженное лицо Вайлет. Та вся еще была в дорожной одежде, а вокруг ее лица вились выбившиеся локоны, явно закудрявились после путешествия вверх по реке. Эди, что? Руби мертва? Каким-то чудом Эди удалось приподняться на локтях и сесть. На ней была только льняная сорочка, и прохлада раннего вечера жалила ее голые руки, но она не стала укрываться одеялом. А не менее пришедшая с потрясением, исчезло. Осталось только пылающее ядро горя и стыда, глубоко в груди. Холод был очень, кстати. Лилиан осторожно закрыла за Вайлет дверь, давая им побыть наедине. Вайлет сорвала с себя плащ и шляпу, но в комнату не прошла, а так и застыла у порога. Взгляд, обращенный к сестре, был полон настороженности и беспокойства. Лилиан сказала, что Руби была одержима, но я не поняла, как это была тень. Тихо и безжизненно ответила Эди, та же, что пыталась проникнуть в твое сознание на представление. Вайлет наморщила лоб, но это был меркнущий дух. Ты говорила, я соврала. Все это время она силилась смотреть Вайлет в лицо, заставляла себя принять то, что совершила. Но когда глаза Вайлет широко распахнулись, и она растерянно покачала головой, Эди со стыдом опустила взгляд на руки. Нет, произнесла Вайлет, ты не могла, ты не стала бы скрывать такое от. Я скрывала, с трудом произнесла Эди безжизненным голосом. Никак иначе она об этом говорить не могла. Иначе, вертящийся в груди шар огня вышел бы из-под контроля, взорвался бы и поглотил ее заживо. Нужно было сдержать его еще ненадолго. Ровно настолько, чтобы успеть рассказать Вайлет все, что ей нужно было. Нет, все, что она заслуживала услышать. Я врала тебе не только в этом, продолжила она. Вчера я не рассказала тебе, что встретила в завесе дух Руби. Тогда я решила, что она мертва. Но я не сказала тебе, хотя ты совершенно справедливо о ней волновалась. Ты чувствовала, а я не послушала. И «Э Эди, даже если бы мы нет! Нет! вскрикнула Эди. Она не позволит Вайлет ее утешать. Слишком много та до сих пор не знает. Вай, это моя вина. Они ее похитили, держали в подвале этой жуткой лечебницы, а еще там был он, наш отец, и ее заставляли. Отец? У Вайлет дрожал голос, и взгляд Эди метнулся вверх. Вайлет. Уже не стояла, она упала в слишком пышное кресло для чтения слева от двери и смотрела оттуда на сестру широко открытыми растерянными глазами. Не понимаю. Зачем? Да. С горечью перебила ее Эди. Ты не понимаешь. И это тоже моя вина. И Руби тоже из-за меня погибла. А еще из-за меня грудь Эди прожгла огненная боль. Внутри нее прорвалась плотина, из горла поднималось пламя, глаза жгло, ослепляя, а потом непролитые еще слезы по рубе вылились из нее яростными горячими волнами, и напор их был так сокрушителен, что она едва дышала. «А еще из-за меня», — произнесла Эдди, выталкивая из себя слова между судорожными всхлипами, — «не вернулась мать». Эди, вчера вечером ты была права. Слезы так и текли по щекам, но Эди как-то отыскала чуть-чуть воздуха, чтобы выговорить последние жизненно важные слова. Я действительно соврала тебе о том, что тогда случилось в завесе. Я говорила себе, что пытаюсь тебя защитить, защитить нас обеих, что если только мне удастся выяснить, что случилось на самом деле. С кем она встречалась? Зачем взяла Беладонну? Беладонну? Зачем? Но это был просто очередной обман. Вай, я не собиралась тебе это рассказывать. Я не могла. Я... Ди! Ты можешь рассказать мне что угодно. Клянусь, что бы это ни было, не могу даже теперь. Ее слова оборвал новый всхлип. Он выпал снаружи, царапая горло, и остался во рту, мешая говорить, не давая вдохнуть. Перед глазами расплылись черные точки. Черные, как глаза Руби, черные, как дым, по спирали струившейся из Матушкиной руки. Ее пробрало отчаяние. У нее и в этот раз не получится. Вайлет заслуживает, наконец, услышать правду. Всегда заслуживала. Но Эдди была слишком изломана, слишком труслива, чтобы все рассказать. А потом с ее тела как будто сняли камень. Стальная хватка на грудной клетке ослабла, и в легкий хлынул воздух. К ее залитому слезами лицу прижали что-то теплое и мягкое. Это Вайлет прижалась щекой Ее щеке. Так в объятиях прошло несколько долгих минут. Эди несколько раз глубоко вдохнула привычный запах сестры, розовое масло с примесью мускуса, оставшегося от поездки, и ее дыхание наконец-то успокоилось. И тогда заговорила Вайлет. Ее шепот защекотал кожу Эди. Ди, мне кажется, пришла пора. Пора все мне рассказать. Зажмурившись, Эди покрепче прижалась щекой к сестре, и глубоко и рвано вздохнув, она заговорила срывающимся голосом. Когда она договорила, солнце уже окончательно село, горло соднило, глаза покраснели, а голова пульсировала болью. Но зато теперь она наконец могла честно сказать, что точно ничего. Не утаила. Услышав, что мать взяла с собой Беладонну, Вайлет испытала те же ужас и непонимание, что и Эди. Она задала сестре множество вопросов о списке имен и пришла в отчаяние, как и Эди, что никто из этих людей не смог раскрыть ей тайну последнего клиента или того непонятного духа, что мать повстречала в завесе. А как быть с письмом из твоего сна? — спросила Вайлет д Это точно Нел Дойл? Бедняжка мадам Палмер. Но почему она не пришла на зов в завесе? Эдди покачала головой. Она и сама до конца этого не поняла. Но после того, что случилось с Руби, у нее появилась ужасная догадка. Лилиан считает, что Талий усиливает любую природную склонность к обращению с завесой. А еще она говорила, что Нел Дойл была в этом достаточно талантлива, гораздо сильнее Руби. Если с ней делали то же самое, она вынуждена была открыть завесу. Тень это почувствовала, перешла, захватила ее. Но прежде чем она успела что-то предпринять, яд убил Нел Дойл. Эди кивнула. В слишком больших количествах талий смертелен так сказал тот доктор. И когда ее тело умерло... А дух перешел... Вайлет замолкла. Перед глазами Эдди мелькнул тот мальчик, Уильям Браун, в ночной рубашке, едва прикрывающей колени. Тень разорвала его на части, поглотила его душу. Вероятнее всего, Нел Дойл постигла та же участь. Лишившись способности открывать завесу, Для тени она стала бесполезна. Когда Эди рассказала сестре, что слышала в подвале голос отца, та ничего не ответила, только обняла ее покрепче, прижимая к себе. Так они теперь и лежали, в объятиях друг друга, под грудой одеял с кровати Лилиан и Ады, дыша в унисон. Прошло совсем немного времени, и Вайлет, сев на кровати, взглянула на Эди сверху вниз. "Вставай". Эди только моргнула. "Тебе нужно что-нибудь съесть" или хоть воды выпить. Но Эди не хотелось шевелиться. Она бы пролежала так целую вечность, укрывшись в надежном коконе из рук сестры, и бесконечно откладывала столкновение с реальностью, ждавшей за порогом комнаты. Однако... Чего-чего, а упрямство Вайлет было не занимать, и она мигом вытащила Эдди из кровати, накинула на нее один из халатов лилиан и усадила за круглый столик посреди скромной кухни, поставила чайник и подтолкнула к Эди тарелку. На ней было два куска хлеба с толстым слоем масла, точно как Эдди любила. Ешь, сказала Вайлет, и в ее голосе прозвенели непривычные для нее властные нотки. Поспешного завтрака в гостиничной столовой прошло уже немало часов, но Эди была нисколько не голодна и все же заставила себя съесть хоть кусочек. Вайлет занялась чаем, а Эди продолжала механически жевать. Лилиан и ады было не видно и не слышно. Они забрали куда-то тело Руби. На стол с тихим стуком опустились две дымящиеся кружки. Следом Вайлет села на стул напротив Эди. Поднесла одну из кружек к губам, собралась сделать глоток, но помедлив поставила обратно. «Я должна кое-что тебе сказать». Эди замерла с куском во рту и приподняла брови. «Время неподходящее, но я не хочу держать тебя в неведении. Кое-что теперь может поменяться». Вайолет уставилась на свою нетронутую кружку и принялась жевать губу. Что бы она ни хотела сказать, она волновалась, опасалась реакции сестры. Эди слегка поспешно проглотила кусок хлеба, закашлялась и все-таки ответила ⁇ Говори, Вай, что бы это ни было ⁇ Вайлет кивнула и продолжила сверлить взглядом свой чай. Потом, так тихо, что Эди едва разобрала слова, сказала ⁇ Меня взяли ⁇ Эди наморщила лоб. ⁇ Куда взяли? ⁇ Вайлет подняла глаза. Они были широко раскрыты, но не от страха или горя. Нет, они горели еле сдерживаемой радостью. Меня взяли на роль в пьесе. На следующей неделе начнутся репетиции, потом три месяца проката в Сан-Франциско. После этого, возможно, гастроли. Может, даже до Нью-Йорка доберемся? Рот Эдди приоткрылся, но она не сказала ни слова. Это значит, мне придется уйти из труппы медиумов. Продолжила Вайлет, тараторя от волнения. Я не поеду с вами в орегон, это значит. Ее прервал скрежет ножек стула Эди по деревянному полу. Меньше, чем в секунду та обогнула стол, вздернула Вайлет на ноги и сжала в объятиях. Я так тобой горжусь! горячо прошептала на сестре на ухо. Ей казалось, что она выплакала все слезы, однако по ее лицу уже лился новый поток. «Тебя заметили, Вай! Я очень, очень тобой горжусь!» У Вайлет вырвался удивленный, неуверенный смешок. «Но, Ди, ты плачешь? Ты точно? Это от счастья!» Эди отстранилась, держа Вайлет за плечи на вытянутых руках, чтобы получше ее рассмотреть. «Я рада за тебя! Очень, очень рада! Ты не против, что... Нет!» И ты не станешь? Ну, конечно, я буду скучать, но, Вай, это твой шанс. Им нужно воспользоваться. Я хочу, чтобы ты его не упустила. Вайлет еще несколько секунд всматривалась в ее лицо. Эдди не сопротивлялась. Ей нечего было скрывать от сестры. Теперь. И, видимо, этого было достаточно, потому что на лице Вайлет. Расплылась улыбка до ушей. Из ее горла вырвался радостный виск, и она обхватила Эди за шею. Ох, Эдди!» — Выдохнула она ей в щеку. Как думаешь, возможно, быть одновременно безумно счастливой, но при этом скорбеть и страшно бояться. Эди понадежнее устроила голову Вайлет между своей шеей и плечом. Горе от смерти Руби было еще свежим. И дрожь ужаса, пробравшая ее при звуках отцовского голоса, тоже не забылась. Все это было закутано в переполняющую Эди гордость за сестру и необузданную радость от того, что их связь снова крепка. Думаю, это возможно, прошептала она в ответ. Потому что именно это я и чувствую. Несколько долгих мгновений сестры простояли молча сжимая друг друга в объятиях. Потом Вайлет выпрямилась, отстранилась и, наклонив голову, решительно взглянула на Эдди. «Думаю, нам стоит все-таки провести сегодня сеанс с Мэри Саттон». Эдди моргнула, снова моргнула, потом покачала головой. «Нам нельзя, ведь нет. Послушай, этот сеанс — награда, Эдди. Это твоя мечта». Подлинная независимость. На эти деньги ты можешь купить свою грязную ферму, о которой так мечтала. Мне кажется, на самом деле я не хочу. Ну тогда гостиницу. Или все, что захочешь. Главное, у тебя появится выбор. Мать всегда желала нам только его. Шагнув вперед, Вайлет взяла ладони сестры в свои и сжала. «Эдди, я пришла к своему выбору и сделала его». Я хочу, чтобы он был и у тебя. Несмотря на все происходящее, от слов сестры в душе Эдди вспыхнуло предвкушение. Но как быть с тенью? Она по-прежнему в завесе и наверняка еще усилилась после того, как Руби сделаем все быстро, перебила Вайлет. А едва ощутим тень, сразу закроем завесу. Возможно, за это нас лишат награды, но мы хотя бы попытаемся. Эди открыла рот, собираясь настаивать, что это все равно слишком опасно, но Вайлет снова не дала ей сказать. К тому же, теперь мы знаем, что она там. Если тебе придется пройти в смерть, ты приготовишь лаванду. И помни, что тень не сможет захватить меня, как захватила Руби. С этим Эди спорить не стала. В отличие от бедной Руби, Вайлет умела подчинять духов, входивших в ее тело, или хотя бы сопротивляться им. Случись самое худшее, она продержится достаточно, чтобы Эди закрыла завесу. А еще не стоило забывать, что в прошлый раз, встретив в смерти тень, Эди действительно успела быстро прошмыгнуть в жизнь. Не знаю, Вай. Это кажется рискованным, опасным, безрассудным. И заманчивым Эдди тихо рассмеялась. Да, всем сразу. Тогда вперед, Эдди. исполним твою мечту, добудем то, что ты заслужила. Вдвоем, хорошо? Эдди заглянула в горящие решимостью глаза сестры. Вдвоем, впервые за год они с Вайлет были действительно вместе. Между ними больше не осталось лжи и тайн она и забыла, сколько силы это ей придавало, как это делало ее непобедимой. ей не нужно было ничего говорить. Вайлет прочла решение по ее лицу, радостно взвизгнув, она кинулась к сестре, чмокнула ее в щеку и выбежала в коридор. Наденешь запасной наряд из моего чемодана, крикнула она через плечо. Как удачно, что я не могла решить, какой брать. А потом, Эди, будь любезна, садись к трюмо! У нас меньше часа до выхода, и самое малое полчаса из них мне придется распутывать полный балаган у тебя в волосах.